Глава двадцать девятая Уснуть Лия не могла до утра. Трясло, мотало, она то хихикала, то рыдала и забылась неверным сном только на рассвете. Зато и спала потом до полудня, пока встревоженная хозяйка не стукнула жилички в дверь, узнать, пойдёт ли она за молоком и хлебом. Лия вылезла на порог в своей скромной пижамке, мотнула головой и, раз уж встала, потопала умываться. Потом захотелось есть. Затем выяснилось, что в разряженном телефоне почти сотня сообщений от мужчин. И вот тут девушка снова задумалась, пока закипал старый электрический чайник. Общаться? Уехать в город? Спрятаться от мужчин, пока не станет ясно, будет ребёнок или нет? Глупости, конечно. За два с лишним года молчания Лия очень хорошо поняла, что молчание иногда очень даже золото. Не торопился, не брякнул сгоряча. Сошел за умного. Так, может, и она за умную сойдет. Подержит паузу. Позволит себе разобраться в эмоциях. А гормонам слегка улечься. Чаю вот мятного попьет. Порисует. Мятный чай помог. Стало полегче. Бутерброд с паштетом и вареным яйцом тоже. Насытившись, Лия взялась за пастель. Хотелось чего-то такого фактурного, интересного. Ей нравилось делать набросок просто так, ни о чём не думая. Смешивать зелёный, фиолетовый, серый. Вот тут голубой и немного красного. Работала, не отрываясь, пару часов. А когда закончила, отодвинула от себя лист шероховатого картона и вздрогнула. На неё смотрел мальчик лет трех, Прозрачные серо-голубые глаза, тонкая кожа. Блестящие коричневые волосы. Или светлые, и это только тень. Воротничок футболки, трава и цветы рядом. Лето. И красивый мальчик. Выверт подсознание, или она действительно беременна. Как бы узнать? Скрипнула калитка, и Лия быстро поставила картон под лавку. Незачем кому-то видеть ее рисунок. — Лея! окликнул Дан, небрежно постучав в щелистую дверь. Девушка молча повернулась. «Ты здесь!» С явным облегчением сказал мужчина и тут же, словно оправдываясь, поднял пакет. «Я принёс тебе еду!» Лия молча посторонилась, пропуская гостя в кухонный уголок. Щёлкнула кнопкой чайника, заглянула в поставленный перед нею пакет. Кажется, продукты закупал Марк знакомые марки йогуртов и паштетов, икорное масло, нарезка нежной красной рыбки и свежайший батон. Тут же нашлась упаковка жасминового чая, небольшая пачка кофе, сливки, сахар и турка. Всё так же молча девушка насыпала кофе в турку, залила кипятком, поставила на старую электрическую плитку, помнящую молодость хозяйки избушки. Нарезала батон, намазала мягким сыром, выложила рыбу. И тут же впилась зубами в аппетитный кусок. Есть хотелось просто нестерпимо, как всегда после долгой работы. Дэн смотрел на неё так, что Лия пододвинула к нему тарелку с бутербродами и сняла с полки вторую чашку. Налила кофе. Добавила себе сливки, а мужчине сахар. Подвинула и принялась пить мелкими глотками, наслаждаясь дивным сочетанием вкусов. «Ты так вкусно ешь!» сказал Даниил, наблюдая за тем, как Лия слизывает крошки с губ. Девушка спряталась за чашкой. Ей хотелось спросить, почему не пришёл Марк, но Даниил сам поднял тему. «Марк останется тут на неделю, а мне придётся вернуться в город, чтобы следить за делами фирмы. Вечером приедет машина. Мне хотелось провести с тобой хотя бы несколько часов. Позволишь?» Лия невольно опасливо покосилась на приоткрытую дверь в мыльню. Там была устроена её постель. Дан перехватил её взгляд и сразу поднял руки. «Эй, я не такой идиот. Знаю, что тебе сегодня лучше отдохнуть. Да и Марк мне шею свернёт, если тебе вдруг станет плохо или больно. Просто прогулка. Можем сходить на пляж. И... Только не шарахайся от меня, ладно?» Выслушав аргументы, девушка согласилась на прогулку, прибрала продукты в ведро с колодезной водой, сменила пижаму на джинсы, футболку и бандану, поразмыслив, еще и ветровку прихватила. День пасмурный, ветреный, пусть будет. Они погуляли по пляжу, и Даниил был любезен и даже интересен, рассказывал немного о себе, о работе, о поездке в Архангельск. Кое-что Ли я уже слышала, но все равно слушала. Уже к сумеркам они вернулись к баньке, и Дан решился. Приобнял девушку, легонько поцеловал в нос и сказал. «Скучай по мне, Ли. Я точно буду скучать. И пиши хотя бы раз в день. Через неделю я вернусь, или Марк привезёт тебя в город. Увидимся». Ли потянулась в сторону, но Дан подгреб её крепче и шепнул в самое ухо. Я очень-очень надеюсь, что ребёнок будет, и ты будешь вся моя. Вот теперь девушка рванулась уже всерьёз и убежала в баньку. Вслед ей нёсся перезвон телефона. Даниил сразу отправлял ей извинительные сообщения, а Марк просто спрашивал, не надоело ли ей ещё его друг. За ним пришла машина. Заперев дверь, Лия рухнула на скамью и, вспомнив свою работу, вынула картон. Посмотрела на малыша, всхлипнула и долго рыдала, сама не зная отчего.